Владимир Поселягин «Спасти красноармейца Райнова» Читает Алексей Воскобойников «Знаете, после смерти оказаться в неизвестном пространстве и вести беседу непонятно с кем, это довольно интересно, даже пробило какое-то оцепенение и безразличие ко всему, которое на меня напало, как я умер». А умер, не скажу, что банально. Затянуло под лед течением. Место необорудованное, крещение. И вот, пожалуйста. Сам я крещеный, но не особо верующий, в отличие от супруги, что все праздники и посты соблюдает. Впрочем, крещение — мой любимый праздник, и в прорубь ныряю с удовольствием. А тут с соседями на шашлык за город, деревня на холме, там баньку натопили, вот и окунулся. Речка быстрая и затянула. На сорок седьмом году жизни. Три года как на военную пенсию вышел, и, пожалуйста, так и не отдохнул на своей законной пенсии. Светлого или темного туннеля не было, ничего такого. Просто сознание погасло, ощущения тела нет. И тут громовой голос, да так грохотало. Я даже слова не понимал. «Громкость притуши туши!» «Не понимаю, что говоришь, оглушаешь», — буркнул я. Кстати, я и по жизни пофигистом был. И вот такое приключение меня не особо-то и взволновало. На службе чего только не было. Опытный я. «Сейчас лучше», — раздался голос заметно тише. «Все равно громко». «А так?» «Уже лучше». «Ты кто?» «Артем, этого пока хватит. Значит так». Я правильно разобрался, вы, Иннокентий Виссарионович Храмников, военный пенсионер, всю жизнь служили в спецвойсках. Все верно, согласился я. Ага, ловушка душ сработала, но на планете в это время умерло порядка десяти тысяч человек. Пришлось перебирать, пока не нашел, кто подходит. С первого раза и угадал. Значит так, Виссарионович, есть предложение». Я заселяю тебя в тело подходящего бойца в сорок первый год, к началу войны. Что и как ты там делать будешь все равно. Основная задача — спасти копию моего предка». «Так-то из будущего». путешествие из будущего в прошлое невозможно Я из параллельного мира. Мой прапрадед сгинул в первые дни войны. Я даже как погиб не знал, пока в параллельных мирах не посмотрел. Четыре раза». Погибал тот в казарме во время первого артиллерийского удара, в первые минуты с начала войны. Горевшая крыша обрушивалась. В общем, в нужное время трое бойцов получили травмы головы, что сильно облегчает заселение новой души. Только любого в тело не сунешь. Я у всех троих снял параметры ауры и задал поиск по ним в другом мире. Первым попался ты. Ты вообще кто? «Оно тебе надо!» «То, что ты делаешь законно?» Задал я прямой вопрос. «Хм, не дурак. Это хорошо. Нет, оборудование в нашем научном институте я использую тайком в ночное дежурство. Затру потом логи работ. Мне нужно знать, что будет с моей семьей, копии этого параллельного мира, если прадед переживет войну». «Я не против поучаствовать в этом деле». От шанса на вторую жизнь не идет отказываться. Но у меня есть условия. Говори. Хочу необычные способности. Магией владеть. Безразмерное хранилище на ауре. Книжку недавно прочитал. Слюной страницы закапал. Тоже такую хочу. Я тебе что, маг? Я обычный старший научный сотрудник. Так, голос во тьме. Я озвучил, что хочу. Действуй. Погоди. Наши соседи, соседнего проекта, нашли магический мир. Попробую глянуть, что там. У меня в том проекте жена работает. Голос отключился. Я же пока задумался. Эту опцию мне никто не отключал. Тот все правильно сказал. Данные мои верные. Отчество от заведующей детдома получил. Очень она Кобу любила. И служил я действительно в разных секретных войсках. Там очень высокие уровни доступа. Но никогда не бегал с автоматом и не совершал геройские дела, кроме срочной службы. Я кладовщик. Всю службу был склада выйдя на пенсию в звании старшего прапорщика. А мы, прапора, еще техамики и жить любим хорошо. Нос в табаке. Так что безразмерное хранилище для нас — это мегаплюшка. А раз оказался в такой ситуации, то надо брать от жизни все. Вот и хапаю. По заданию еще подумаю. Разные могут быть пути реализации. Главное вырвать все, что можно у этого типа. А так я по войне этой многое знал. Любил почитывать фантастику, особенно по попаданцам в этот период. Хотя, конечно, вживаться придется серьезно. Я много мелочей-то не знаю. Как бы не спалили. Впрочем, если вселят в парня с травмой головы, может и прокатит легкая амнезия. Жена у меня врач-терапевт, термины знаю. Да за вторую жизнь тут на что только не пойдешь. А так, сколько я ждал, не знаю, вроде недолго. Тут в неизвестном пространстве время абстрактное понятие. Могло пройти три дня, мог год. Однако этот артём вернулся. Так, Иннокентий Виссарионович, тебе повезло. В магическом мире как раз королевский маг очень высококлассный специалист. Для принца создавал специализированные амулеты. Я их позаимствовал незаметно. Сейчас передать не могу, ты не имеешь телесной оболочки. Но когда очнетесь в новом теле, под головой котомка будет. Там инструкция по использованию и применению. Нужно поторопиться. Время подходит для вселения у выбранного мира. «Погоди. Кратко что добыл, в кого попаду и кого спасти?» да точно значит так добыл пять предметов первое амулет в виде мелкого жука его нужно проглотить это автоматический установщик аурного хранилища причем там есть режим увеличения хранилища 10 кило в сутки до бесконечности управление выведено на сетчатку правого глаза на установку двое суток уйдет далее два браслета с семью гранями на каждом одна грань Это безразмерное хранилище на 40 тонн. 14 граней, по 40 тонн каждая. Потом амулет лекарский. Внутри опция диагноста. Можно себя диагностировать и им же излечить. Ну и пятый предмет. Это амулет ночного и дальнего видения. У всех амулетов режим автозарядки. Маг должен был еще сделать, но это все, что он успел на данный момент. Все приписывается к ауре. К кому приписано, тот и может использовать, никто другой. Привязка на кровь. Там руна, перечеркнутый круг. Капнешь кровью, и все. Амулеты теперь только твои. Все управление на сетчатку правого глаза. Там развернуть и убрать рабочий стол можно. Теперь в кого попадешь? В призывника. 18 лет. Игорь Маленков. Деревенский парень из-под Красноярска. Он еще на пути в часть... Драка была в вагоне. Ему досталось, душу вырвало. Как раз как она покинет, я твою внедрю и подлечу тело. Теперь есть такая возможность, амулетом из магмира. Кстати, спасибо за идею. Я себе тоже набрал. А спасти нужно красноармейца Райнова, второго года службы, 15-й стрелковый полк, 49-й стрелковой дивизии, 4-й армии РКК. Ты попадёшь в ту же роту. А там не зевай. Ха, спасти красноармейца Райна. Эээ, -э, а, как штатовский фильм? Хорошая шутка. Ну, пусть так. Все, время. Ничего сказать я не успел. Меня закрутило, но легкая дурнота на это указывала. И почти сразу я ощутил новое тело. Молодое. Под перестук вагонных пар и качание вагона ныл висок, голова побаливала но в остальном я был в порядке. Так, где там мой честно выпрошенный магический хабар? Сначала ощупал грудь, на мне рубаха и легкая куртка. На глаза упала кепка, непривычно широкие штаны, кожаный ремень. Подняв кепку, сбив на затылок, ощупывая новое тело, ничего не болит и не тянет, помолодел, только голова чуть ныла. Осмотрел неплохие такие сапоги. Похоже, отправляясь в армию, парнишка лучшую одежду и обувь надел. Сапоги явно пошива какого деревенского сапожника, но крепкие и надежные. Лежал я на нарах, тут вообще много народу. Дверь закрыта, но довольно прохладно. Печку-буржуйку рассмотрел в темноте. Силуэт, но та стояла холодная, видимо, хватало тепла от людей. Перегаром несло, грязными портянками. Вонью немытых тел, крови. Ощупал, что под головой было, Нашел вещмешок и тощую котомку. Кожаная или из замши сделанная. не местная Думаю, тот артём ее из Магмира увел. Снар вставать я и не думал. Тут встанешь, сразу кто займет. Вон даже на полу спали. Так что сидя, стал на ощупь изучать содержимое котомки, Развязав завязки. Так нащупал два однотипных браслета. Ага, то, что надо. Вот и жучок. Медлить не стал, сразу проглотил. Не хочу время терять. Там два дня на установку. Был еще медальон на цепочке и перстень. Так что не спутаешь. Ну и свернутый лист бумаги формата А4. Темень. Потом изучу. В общем, привязку сделать надо. Закон подлости — самый работающий закон. Мало ли, пока сплю, котомку уведут с содержимым, и кровью пахнет, и еще кто случайно измажет и произведет привязку. Нет, пока не сделаю. Какой тут сон?» Я ощупал карманы и, о счастье, нашел спичечный коробок. Правда, с ним табачный кисет кусков газеты не нашел для самокруток, но спички порадовали. А вот от табака нужно избавляться. Я никогда не курил в прошлом теле. Вел здоровый образ жизни. Мастер спорта по лыжам. И тут не буду. Кстати, нащупал на голове повязку. Между прочим, излишне туго намотали. Нехорошо. Чиркнув спичкой, мелкая моторика уже стала доступна. Не так трясло, как в первое время после вселения. Да и прошло за пару минут. Но все равно еще потряхивало. Однако спичку не сломал сразу вспыхнула и осветила лежавшую у меня на коленях сумку, а на ней все четыре магических предмета. Действуя левой рукой, брал их и искал нужную руну. Нашел на видном месте. Спичка прогорела, но мне это не мешало. Я просто чуть укусил себя за кисть левой руки, дернув, чтобы зубы порвали кожу, и снова зажег спичку. После этого брал магические предметы и касался нужной руной крови, там пара капель по коже стекала. Убрав все четыре предмета обратно в сумку, достал листок, развернув и использовав три спички, быстро прочитал, тут на принтере все отпечатано. Но информацию по тому, в кого попал и кого спасти нужно, пропустил, потом изучу. А вот по амулетам изучил внимательно, хоть и быстро. после этого мысленно ругая себя последними словами, но ну сколько раз уже такое со мной?» «Сначала инструкцию читай, потом используй». Снова доставал предметы и к прижимал рунами, считая до шести. Пять секунд должен быть контакт с руной. Есть. Вспышка легкая была. Это значит, амулет произвел привязку. Потом остальные также же. Дальше котомку за спину, она на длинном ремне. Я спустился, на ногах походил, перешагивая через лежавших, приоткрыл створку дверей, ночь снаружи, и довольно прохладно, видимо, ранний весенний призыв. Следы рвоты были на полу. Вот и я два пальца в рот и стал призывать обратно проглоченный амулет. В инструкции ясно написано, пока кровью к себе не привяжешь, работать и устанавливать на ауре-хранилище тот не будет. поспешил я Все же получилось. Пошарил по грязному полу и есть. Поймал жучка. У входа ведро с водой было, ковш, поливая на руку, отмыл амулет, потом дважды ковшом сильно плеснул воду на пол, чтобы следы от моих действий смело наружу. Потом попил, а то привкус во рту, и, прикрыв дверь, вернулся на нары. Кстати, тут вещь мешок деревенского вида, думаю, Игоря, Сидя сразу приписал нормально амулет «Жук», вспышка была, и только после этого снова проглотил жучка. Пусть работает. После этого стал работать с амулетами. Кстати, они работают только на теле, из инструкции узнал. В кармане носить работать не будут. Так что застегнул оба браслета на правой и левой руке, перстень на средний палец левой руки, хорошо сел, медальон на шею, Тут цепочка из металла, похожего на серебро. Четыре белых полупрозрачных флажка на сетчатке правого глаза в верхнем левом углу. Сосредотачиваешь взгляд на нужном флажке, открывается меню, и можно использовать амулет. Все интуитивно понятно, хотя языка, на котором все оформлено, я не знал. Активировав амулет ночного и дальнего видения, я стал внимательно читать листок. Он двусторонний. По амулетам и по описанию, где я в кого попал и кого спасти, тут уже подробно все. Игорь Деревенский, деревня Иваново, небольшая, в лесу. В основном работают в лесхозе и на лосиной ферме. Сам Игорь охотник-любитель. Есть мать и сестра. Сестра старшая, уже замужем, двое детей. Живет в Красноярске, учительница работает. мать игоря степанида николаевна Учетчик в лесхозе. Это пока все. Был призыв, повестка, и вот Игорь из горвоенкомата Красноярска отбыл в путь. Второй день в дороге. Вообще разные команды призывников, когда нормальные для многих парней служба в армии почет, и добираются нормально. Но если среди призывников попадется какой алкаш, он спаивает всех. Обычно таких отделяют, тут, видимо, не успели. И споил всех. Игорь, похоже, тоже выпил, но немного, за компанию. Думаю, поддался «ты меня уважаешь» или нечто подобное. По Степану Райнову, интересная фамилия, к слову, мало что было. Сам из Ярославля, там много родственников, женился рано. Сын родился как раз за два месяца, как его призвали на срочную службу. Служит обычным стрелком. В принципе, все. Внимательно изучив инструкцию с обеих сторон, убрал ее в первую грань левого браслета. Проверил. Котомка тоже ушла. Потом взял вещь-мешок, развязал горловину и, доставая из него, что было, также убирал в то же самое хранилище. Было запасное исподнее и портянки, но в основном съестные припасы. Кстати, все грани имеют стазис, можно горячую пищу долго держать. Вот живое, к сожалению, нет. Сам мешок вернул под голову, там только исподние и портянки остались. Остальное убрал. Да и еда чисто деревенская. Пустая крынка, из-под кваса явно. Потом шесть картофелин, отваренных в мундире. Шмат сала в пять килограммов. Полтора коровая чуть подсохшего хлеба. Несколько соленых огурцов и четыре луковицы. Это все, что было. Соли не было, не нашел. Денег тоже не было. Несколько монет в кармане, 2 рубля в общей сумме, но это мелочь. Оба браслета проверил, работают хранилища. Наконец дело и до лекарского амулета дошло. До этого он был на подзарядке, и я его не трогал. Отработал диагностом, и знаете, как закончил, передо мной зависла полная моя копия в виде голограммы. Похоже, я один ее видел, потому как один из призывников, шатаясь, дошел до ведра с водой и стал жадно пить из ковша. Потом обратно, под моим напряженным взглядом. Нет, точно только я вижу. Очаги красным подсветились. Ха! А их хватало, особенно на голове. Плохо артём подлечил. Впрочем, я жив, уже радует. Заряда немного, но с головой я полностью закончил. Действительно несложно. Кстати, когда доведу тело до идеала, то сниму образец. Он в памяти амулета останется. Ранят или еще что, тот будет знать, где идеал, и начнет лечить, чтобы к нему вернуть. Подлечил, отлично. Голова перестала болеть. Да, амулеты не убираются в хранилище браслетов, придется на себе под одежды пока носить. Тут поезд стал притормаживать. И вот новая станция. Под утро, как я понял. Я решил ноги размять, заодно рынку отмыть и сделать запас свежей воды. Так что среди прочих, кому приспичило, покинул вагон. Были и дежурные, за водой побежали. — Не расходимся! Стоянка 20 минут! — окликнул какой-то командир. Думаю, он и командует нашей партией призывников. Старлей вроде. С ним — отделение бойцов. Сначала, как и многие, добежал до деревянных скворечников туалета. Местный служащий подсказал. Приперло. Причем по обоим способам. И туалетной бумаги, как назло, нет. Даже газеты какой. Ничего. Сделал свои дела. Тут пук солому на подтирку. Быстро расходовалась Дальше к водопроводной колонке. Отмыл руки. Потом мне помогли снять повязку. Голову отмыл и застирал пятно на куртке кровью изморал. Кстати, ранку, которую себе поставил для кровной привязки амулетов, я заживил ранее. После этого отмыл к рынку, убрал ее полную свежей водой в хранилище браслета и, гуляя, размышлял. Может, картофелину съесть? Что-то есть захотелось. Однако стал прогуливаться у состава. В основном тут призывников везли, довольно много, но два последних вагона явно попутные причем с чем-то серьезным. Там часовой прогуливался, не подпускал никого к ним. А это меня, опытного кладовщика, заинтересовало. Там явно что-то важное, и не узнать никак. Не хочу, чтобы кто-то понял, что у меня интерес есть. Вернувшись в свой вагон, место свободное нашел, и вскоре уснул. Вообще я еще не отошел от всего этого, своей гибели. Новое тело, задание. В общем, много что обдумать надо. Скоро эмоции навалятся. Пусть я пофигист, но бывает, что иногда нервы играют. А тут чую на подходе нечто подобное. Следующий день так и катили. Нам начали выдавать сухпай, за горячей водой бегали, заварки дали. Так и катили. Тут пути на Москву шли. Когда стемнело, я был свеж и бодр поэтому на очередной станции, покинув вагон, сбегал в туалет, воды запас пополнил и скользнул к тем вагонам, что к нашему составу прицепили. До Москвы идет, но что внутри никто не знал. Я пытался выяснить, но без давления, чтобы на меня не подумали, если что пропадет. Используя браслет с хранилищами, я забрался под вагон и убрал кусок доски. Хотел внутрь проскользнуть пока часовой у второго вагона. А увидел дно бочки. Коснулся ее пальцами и, войдя мысленно в управление браслетом, убрал ее во вторую грань левого браслета и смог подняться в вагон. Присел на корточках над дырой, окруженной бочками. Интересно, что в них? Пока же стал убирать в хранилище те, что надо мной были. Освободившись... Как в Тетрисе, убирал бочонки так, чтобы меня не завалило, тут состав дернулся и начал набирать скорость. Меня это не расстроило. На следующей станции вернусь обратно, поэтому занялся внимательным изучением груза вагона. То, что не золото везут или что подобное ценное, уже видел. Тут были бочки, бочонки и ящики и знакомые ароматы копченостей. Балык никак. Вот и стал вскрывать аккуратно. У дверей нашел монтировку, специальную, бочки вскрывать. Приберу ее потом. Через пару минут мне стало ясно, что это за перевозки. Везли свежую красную рыбу. Да и другую, плюс малосоленую, вроде филе. Копченую рыбу тоже, но немного. Ну и понятно, бочки красной икры. Также свежий засол, слабосоленый. Похоже, в Москву в высокие шелоны власти пайки для чиновников. Весь груз я убрал в одну из граней браслета, заполнив где-то на 15 тонн. Ничуть чиновников не жалко. Я служил на Дальнем Востоке 7 лет, все, что тут везли, высшего качества было, и такой личный запас дорогого стоит. Так что я перебрался во второй вагон. Просто кусок стенки убрал, и, стараясь не глядеть на мелькавшие шпалы внизу, Убрал кусок у стенки второго вагона, он замыкающим был, и перешел в него. И тут все прибрал, по сути заполнив одну грань хранилища. Дальше ждал, даже несколько бутербродов сделал. Жаль, сливочного масла нет. Но ничего, какие мои годы. А на следующей станции, сбегав отлить и пополнить запасы воды, уже в свой вагон вернулся. Вообще груз, конечно, интересный но не понял, почему армейцы его охраняют. Ладно, милиция или НКВД, я бы еще понял, но обычные бойцы? Странно. А так, не найдя свободного места на нарах, да просто растолкал, чтобы место дали, лег на бок, тут по-другому никак, и вскоре уснул. Утром наш эшелон загнали на запасной путь узловой станции, и начались следственные мероприятия. Выявили хищение в особо крупном размере. Бегали и трясли всех, даже нас опрашивали. А Старлею пофиг, загруз он не отвечал. И вообще, присоединили вагоны без его разрешения. Хотя охрану, оказывается, он выделил, попросили, отказываться не стал. Эти двое суток, пока стояли на запасных путях, несколько важных событий и дел произошли. Первое – заработало аурное хранилище. Пятый значок появился на сетчатке правого глаза. Далее, при открытии, 10 килограммов сразу появляется. Я нашел, как запускать кач, так что теперь в сутки 10 кило. Кач пошел. Второе. Амулеты хранилище принимает. Опытным путем проверил. Правда, четыре значка тускнеют, доступа к ним нет. Но это неважно важно. Достаешь – работают. Третье. Аурное хранилище. Живое принимает. Проверил на кошке, что удалось поймать. Пять минут там держал. Живая. Вырвалась, от царапов и сбежала. Отлично. Четвертое, наполовину вылечился. Оказалось, лекарский амулет заряжается двое суток. Как зарядился, хватило привести до идеала тела от макушки до паха. Остальное, как снова зарядиться. И внутри аурного хранилища зарядка не идет. Приходилось на шее носить. Из личного пока все. На кражу груза двух вагонов плевать, для себя брал. Если не засвечусь на продаже или раздаривании, никто и не узнает. Теперь все амулеты держу в аурном хранилище. Из общего, старлею стоянка не понравилась. Призывников загонял. Для начала оцепление выставил. За него никого не выпускали. Спиртное не купишь. Так что протрезвели, и приказал отмыть все вагоны, чем и занимались. Теперь хоть дышать там приятно. Так что, пока следствие шло, призывники носились как ошпаренные. Тут старшина, зам Буракова, того старлея, командовал. И хорошо командовал. Узнаю коллегу. Сам я старался не выделяться, в серой массе быть, но все-таки не выдержал. и подойдя к старлею, Тот курил в одиночестве, наблюдал, как оба вагона груз, которых пропал, отцепив куда-то укатили. Сделав вид строевой стойки, выпрямив спину, я обратился к тому. "Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?" Тот покосился на меня одним глазом, но все же нехотя ответил: "Разрешаю". "Товарищ старший лейтенант, а почему нас в Центральный Союз везут? Я слышал, обычно нами сибиряками «Дальневосточные дивизии комплектуют». «Это не нашего ума дело, что там командование в кадрах решило. Хотя сюда я полный состав призывников привез, с недавно присоединенных земель. Как раз в дальневосточной дивизии их. Все, боец, беги. Вон, старшина тебя зовет». «Есть». Я развернулся и побежал к старшине, который действительно на нас пристально смотрел. Меня сразу назначили дежурным, это чтобы к командиру больше не лез, и отправили за водой. Скоро отбываем. И действительно, к вечеру нас включили в график движения, и мы двинули дальше. В принципе, следующие девять дней так в пути и были. Кормежка нормальная, чай давали, проехали мимо Минска ночью, даже не остановились. И до самого Бреста. Из плюсов излечил себя полностью. Теперь в лекарском амулете сохранена копия моего идеального состояния для последующего лечения. Ну и накачалось 90 кило в аурном хранилище. С тем, что было, стало 110, когда нас стали высаживать на железнодорожной станции ранним утром. Кстати, прибыли мы 25 мая. Старлей нас передал, и тут неизвестный майор стал распределять. Вообще, по сути, семь сотен призывников Семь команд по сто человек. Услышав свою фамилию в третьей команде, добежал до нее и, дождавшись, когда пополнят, двинул следом за молодым лейтенантом, что возглавлял строй. Ну какой строй? Колонну молодых парней в гражданской одежде. Даже не в ногу идут. Шли до самого вечера, куда-то на север, чуть смещаясь на запад. Причем я заметил, что впереди такая же колонна и позади. Так и оказалось. Три команды в наш полк направили для пополнения. А вот питание в сухомятку. Выдали еще на станции Сухпай. Там сразу в баню брили головы и стали выдавать форму. Я одежду и вещмешок прибрал с сапогами, когда в баню пошел, а по выходу уже обмундирование выдавали. А так нас всех в учебную роту спать уложили, когда часа два как стемнело теперь гонять присягу принимать это потом уже по ротам распределят. на две недели такая вот первичная подготовка, как боец банчик сказал потом по навыкам командиры будут присматриваться и раскидают. вроде толково все ждем главное не выделяться мне нужно попасть в роту с Райновым. следующие две недели этого карантина в учебной роте, Шли довольно скучно. Очень много политинформации, много шагистики, очень мало изучения оружия и устава. Отработки всего на плацу мало. На стрельбище так ни разу и не бывали за две недели. Мне уже кажется, что по мнению командования РККА, ее бойцы должны побеждать врага лекциями о политике и коммунизме и красиво вышагивать строем. Те сразу сдадутся. Остальное несущественно и не нужно. Даже вредно. Странно все. Впрочем, моя идея сработала, я не выделялся, был в твердых середнячках и действительно попал в ту роту, где служил боец Райнов. Ух, уже легче. Кстати, дивизия наша продолжала получать пополнение. Уже почти полторы тысячи новичков, новобранцев. Это основное. Если с подробностями, то нас особо не загоняли. На третий день была присяга. На шестой выдали, наконец, красноармейские книжицы. А то вообще ничего не было. Например, у меня даже комсомольского билета не было. Только справка из лесхоза, что Игорь охотник. Комсор Кроты присматривался, но пока не подходил. Да, особо мне это и не нужно. Но и иметь комсомольский билет я не прочь. А это каста. Можно продвинуться дальше и войти в элиту, получив портбилет. А я люблю занимать теплые места и иметь с этого все бонусы. Так что мне есть к чему стремиться. Но пока не форсировал события. Также я написал два письма матери Игоря. Первая краткая. Сообщил, что прибыл в часть и номер армейской почты, мол, писать сюда. Куда самому писать в курсе. Нашел адрес на листочке, что Артем оставил с инструкциями. Потом уже большое письмо накатал, что все хорошо, идут тренировки, что по почерку попробовал писать, и слабо похоже на тот почерк, что у меня в прошлой жизни был. А я, когда писал, как бы делал машинально, и моторная память тела сработала. Так что тут пока неплохо, жду ответных писем, их еще не было. Времени для этого мало прошло. Расстояние-то какое! Нагрузка на нас была так себе. Честно признаюсь, даже марш-бросков не было. Самое интересное — это по амулету, что я проглотил. Хотя ладно, чуть позже о нем. Сначала потому, что я делал. Так как даже ночных подъемов и учебных тревог не было, чему я до сих пор поражаюсь, то ночами бегал в самоволке. И довольно часто, отчего днем имел вид сонный и усталый. Но так как нагрузка была слабой, то мне это не мешало во все вникать и запоминать, осваивая. Кстати, по оружию учеба шла довольно неплохо. Нам дали изучить винтовку и карабин Мосина, потом СВТ-40, АВС-36, ручной пулемет ДП-27 и станковый пулемет «Максим». Начали изучать пулемет ДС-39, но при разборке деталь сломали парни из третьего учебного взвода. Я во втором был и его отправили на ремонт. Впрочем, я успел провести разборку, обслуживание его. Да хрень, а не пулемет. Также я возмутился, что пистолетов и пистолет-пулеметов нет. Принесли ППД-3438 с дисковым барабанным магазином. Я его изучил. Еще были ТТ и Наган. А так как мне очень СВТ понравилось... То у старшины, что выдавал оружие, и данные по оружию вносились в красноармейскую книжицу при пополнении нашей линейной стрелковой роты. Я получил именно СВТ-40, и все, что с ней по штату шло. Да, отвлекся немного. В общем, пока в учебной роте числился, я постоянно в самоволках бывал. Для начала узнал о большой молочной ферме, всего в шести километрах от нашего военного городка, бывшим польской армии. Да у старшины Васильева, нашего инструктора по шагистике, узнал, что вокруг есть. И на вторую ночь, как мы прибыли в полк, я избегал к ферме. Переоделся в свое гражданское и бегом в сторону фермы. А там повезло. Как раз полные склады и ледники. Молоко, сметана, сливки и, главное, сливочное масло брикетами по 20 кило. Около 700 килограммов было. Жаль, сыроварни тут не было. Я бы и сыр добыл. Я и убрал все в одну грань правого браслета, наполовину занял. Ну и бегом обратно. Неплохо первая вылазка прошла, без свидетелей. Потом еще дважды посещал ферму. В первый раз впустую, нечего брать было, да и охрану приметил. Во второй раз есть, снова все полное, не успели вывести Прибрал. А как возвращался, так и приметил, как, сторожась, идут трое по дороге навстречу мне. Двое толкают велосипеды, хорошо так груженные мешками. У всех троих за спинами торчат стволы винтовок. Я ночью хорошо вижу, рассмотрел. То, что это бандиты, ну или контрабандисты, ясно как день. В гражданской одежде. В общем, я залег на обочине, дав им сблизиться, и рывком подскочив, Убрал всех троих в хранилище. Двоих в личное на ауре, третьего в одной из граней с браслетом, что его убило. Он в аурное по массе не входил. Я на тот момент десятый день в учебной роте был. У меня размер хранилища 215 кило, двое вошли, третий нет. Все трое здоровые, как на подбор. Изучил мешки на велосипедах, а там взрывчатка и средства инициации пригодятся. Освободив велосипеды, прибрал, и на одном, как белый человек, доехал до распоряжения части. А так как наш военный городок находился на окраинах города Высоколитовск, то, побегав ночью по улицам, расспросив поздних прохожих, узнал, где есть частные пекари. Далее продал одному контрабандисту три столитровые бочки с красной икрой, а на эти деньги заказывал у пекари разные булки Сдобу и хлеб. Так как я сообщал, когда буду забирать, определенный ночной час, то забирал еще горячее. К моменту, когда меня на линейную роту перевели, почти тысячу одних только булок получил. Даже французские булки были. Даже несколько сотен бутербродов наделал. Были и коровая хлеба, и пироги, мясные и рыбные, да сладкие. И да, в городе была сыроварня. Вскрыл и прибрал свежий сыр, так что бутербродов наделал с икрой, малосоленой красной рыбой и вот с сыром. Только колбасы пока не добыл, как раз с ней тут проблемы, привозной была. В принципе, это все, да и так немало сделал. Пекарни частные уже запретили власти, так что работали неофициально, на свой страх и риск, и подзаработать так все трое пекари были не прочь. Эту практику я не прекратил. До начала войны тем мне будут печь, а я выкупать. Хотя деньги уже подходили к концу. Надо будет тому парню из контрабандистов еще икры продать. Хотя у тех троих, что на велосипедах взрывчатку везли, а я все вещи перебрал, были деньги. И немало. Хватит на оплату заказов до начала войны. Для чего я это все делаю? Знаете, воевать я как-то не горю желанием. Ладно бы, Артем, амулет личной защиты добыл, я бы еще подумал. А так, сгинуть в бою, получив смертельную рану, где амулетом лекарским не воспользуешься, как-то не хотелось. Однако и задание выполнить нужно. Я поклялся. Это не основной план. Так, прикидки. И вот что я придумал. Попасть в плен и до конца войны, пока не освободят, провести время в лагере... И дальше довоевать уже честным фронтовиком. А в концлагерях голод и кормят не пойми чем. Вот только душа у меня не лежала к этому плану. Лучше в тыловики уйти и там спокойно служить. Вот и готовился, чтобы эти четыре года сытно провести время. Что по этой тройке, то она мне нужна. А райнова из войны вывести до ее начала. План такой. Пуля в колено. Он инвалид. Отправят в тыл и к семье, подальше от войны. А эти трое станут теми, кто в него якобы стреляли. Нужно только подобрать подходящее время для этого. А вот теперь по амулету опишу, что это в действительности такое. То, что амулет устанавливает аурное хранилище, это не основное его действие. Я бы даже сказал, дополнительная опция. Как у лекарского амулета стоит дополнительная опция диагностирования. Вот и это. Как бонус, не более. Нет, амулет не делает владельца магом. Я бы такому порадовался. Но он делает суррогатом мага. Я не знаю, как тот архимаг все впихнул в такой небольшой амулет, но по сравнению с ним, остальные четыре амулета, и это так, сделанные на коленке вещицы. Ладно, тянуть не будем, опишу. Амулет, оказывается, распаковывается несколько недель. То, что хранилище распаковало первым и установило, я там кач начал, это так, небольшой бонус, не более. В первую ночь в линейной роте амулет, что раскрывался и на ауре размещал защищенные плетения, встраивая их в структуру ауры, он обучил меня языку, на котором письменность амулетов. Я узнал это утром, после завтрака. Кстати, кормили неплохо скучая на уроке политинформации, вел старший политрук великанов. А на сетчатке правого глаза появился шестой значок-флажок. Повелитель големов. Так назывался амулет, что я проглотил. И на ауре устанавливались плетения для кратковременного создания големов и их управления. То есть теперь на ауре у меня плетение создания големов, в основном почва или глина вход ход идет, Плетение дистанционного их управления — дальность километр. Плетение обучения меня управлению големами. Ну и плетение зарядки. Я ману вырабатывать не могу, поэтому и стоит это плетение. Все они защищены от излучения ауры, и до самой старости я смогу их использовать. Вот я был ошарашен, когда понял, что получил. А Артем то не знал. Иначе бы в инструкции это было. В общем, как распаковалось все, я начал тренировки. А чего время тянуть? Пока могу создавать одного человекоподобного голема и держать полчаса, но нужны тренировки. Все плетения развивающиеся. Чем больше использую, тем больше големов за раз смогу создавать и дольше использовать. Классная вещь. Уже прошел обучение. Это во сне происходило. Я запускал опцию. Четырех ночей, неполных. Я же в самоволке бегал. Мне хватило усвоить знания. И дальше уже обучаться. Война начнется, отдохну. А так у меня спешная подготовка шла. Восемь дней вот создаю големов и осваиваю на практике управления. И дело идет, это видно. Если первые пять пробных вызовов големов по часу тратил... Я одного мог призывать на полчаса, гоняя его по разным делам. Практика по управлению шла. То на шестой день уже двоих. Правда, время сократилось до 20 минут, но уже двоих гоняю, управляя. Даже в карьер заехал. Там глина белая, очень хороша для создания магических воинов. Пластично. Вот две тонны взял. В одной из граней хранилища правого браслета храню. Запас, если она срочно потребуется. Кстати, не думайте, что управляю ими частью сознания. Нет, у меня распараллеливается сознание на три потока. И я не туплю при этом. Одним своим телом владею и управляю, двумя другими големами, как будто я в их телах. До сих пор эти необычные ощущения управления тремя телами щекочут нервы. Теперь плюсы и минусы. Минусы я изучил инструкцию на рабочем столе управления големами, там сноска была максимум пять воинов мне будут доступны когда разовью плетение тренировками это через полгода год будет пока сам не знаю второе големы повторяли форму людей но полного вида человека тени имели форму не наденешь не сделаешь подобием советского солдата так что только для тайных операций без свидетелей ну и использую големов 20 минут я про двоих то сутки на подзарядку нужно, чтобы снова 20 минут их гонять. Тоже минус. Опыт голема не накапливают, только мой личный. Да по сути это все минусы. Теперь плюсы. Они тоже есть, и немало. Для начала это магические воины, и в плетениях при создании встроено множество опций. Для рукопашного боя, мечники, но главное лучники. Но лука или меча у меня нет, но с винтовкой в ручном управлении те довольно быстро освоились и даже постреляли. Шучу, это я стрелял в их телах. Просто опция прицеливания — это мега-вещь. Жаль, у моего тела такого нет. Система прицеливания, плетение, встроенное в плетение управления големами, работала и на огнестрел. На дистанции километра я-големы поражали цель, очень уверенно, И ночь не помеха. Это в карьере было, когда глину добывал. Полчаса пострелял и побыстрее смылся, пока на шум кто не примчался. Это проверка была, и она меня устроила. Винтовку использовал того бандита, которого в грань браслета убрал. Немецкая, Маузера. Пять патронов осталось. Три десятка голем расстрелял. Но теперь я уверен, что и с пулеметами справлюсь. Да легко. И то, что их пулями поражать буду в ответ, для них наплевать. Хоть изрешитите. Думаю, и технику с ними водить смогу. Пусть дальность небольшая, всего километр. Но нужно попробовать и убедиться. Вон, два голема и я, уже экипаж танка или броневика. Тут в Белоруссии задница будет. Много брошенной техники при отступлении. Наберу себе. У меня один браслет с хранилищами что под припасы и комфорт жизни. Палатки или передвижные дома. А вот второй чисто для вооружения, техники и боеприпасов. Тридцать четверки, ладно, они вроде этого года весят 28 тонн с мелочью. Уйдет один танк в хранилище, остальное найду, чем заполнить. Топливо и снаряды. Или броневики. Напомню, одно хранилище 45 тонн. Да я даже тяж смогу взять. КВ. Обеих моделей. Просто корпус в одно хранилище, башню в другое. Они снимаются, своим весом стоят. В общем, этот амулет — повелитель големов, как он называется, суперплюшка. Я не знаю уровень магического искусства в том мире, но мне кажется, этот маг создал шедевр, когда делал этот амулет. Это мое личное мнение. Ладно, сегодня было 13 июня, Третьи сутки пошли, как меня и остальных из учебной роты раскидали по батальонам. И 13-го числа, сегодня, я влетел в проблему. Кстати, а учебную роту снова пополнили. Три сотни новобранцев. Учеба пошла. Так вот, у нас служба шла, также отрабатывали шагистику, оружие чистили, в общем, занимались по распорядку. Вчера днем меня и еще шестерых Передали в веденье ротного старшины. На склад пешком пошли, они на другой стороне города. Там участвовали в перекладывании и загрузках в машины разного имущества. Если проще, освобождали склады от снаряжения и имущества польской армии, чтобы занять их тем, что нам нужно. От поляков много барахла осталось, до сих пор вывести все не могут. Да там половина того, что хранится, ответственный интендант, Даже и не знал. Собственно, он с нашим старшиной опись имущества и вел. Видно, что не в первый раз. Вместе уже работали. Понятно, я не мог не воспользоваться такой оказией. Этот склад, где мы работали, был имущественный. Всякого разного хватало. Я два котла увел по 100 литров и один на пятьдесят. Три больших сковороды. Противень для запекания хлеба. Можно для второго использовать потом увел две кровати панцирные офицерские полуторки нашел на стеллажах тюки постельного белья и даже перьевые подушки набрал себе три комплекта матрасы и одеяло тоже для кровати полуторок потом приметил большие тюки польского не знаю но вроде написано что это палатки зимнего образца рядом печки буржуйки и штабеля труб дымоходов с коленами взял одну палатку Одну печку и комплект труб. Дальше на разгрузку бросили и присматривали. Чуть позже лыжи два комплекта увел с палками, и все, обратно в казармы. Но это было вчера. В части мы узнали, что наш взвод включили в ночное дежурство, раскидали всех по охране. Вот и меня, по иронии судьбы, как раз на те склады, где сегодня работали. До часа ночи я спал в дежурке со своим отделением. Дальше нас подняли, смена, и я сменил часового у одного из складов. Как только разводящий со смены ушел, я тут же переоделся и рванул в город на велике. Чуть не опоздал, но забрал у пекаря очередной мой заказ. Один спец по пирогам, сорок штук напек, все со сладкой начинкой. И посетил того контрабандиста а он тоже мой заказ выполнил, за бочку икры. В Германии ее высоко ценят. Договорились еще при первой встрече. Он мне достал 10 коробок туалетной бумаги, в каждой по 60 рулонов, судя по маркировкам из Франции, потом коробка с мужским шампунем, коробка с душистым мылом и коробка с женскими духами. Дам радовать. Пришлось доплатить, за одну бочку многовато доставил, но баш на баш расплатились и я едва успел вернуться, занять пост. Обход был. Утром в часть пешком колонны прошли, а меня приперло. Я рванул к туалетам, там скворечники уличные стояли, как раз пригодилась туалетная бумага. Ох, как я счастлив теперь ее иметь! А постоянно в поиске, чтобы иметь что-то под рукой, даже газета в дефиците. Там помыл руки в бочке с дождевой водой, А рядом умывальники пустые, дежурные филонят. И спешил к казарме. У нас время отбоя, отдыхать будем. Как меня какой-то незнакомый лейтенант окликнул, тот стоял у кабины крытой полуторки. «Эй, боец, ко мне!» Я подбежал, придерживая ремень винтовки, и тот сообщил. «Поедешь со мной в качестве охраны?» «А я что, рыжий?» – возмутился я. «Че я сразу?» «Только с дежурства, всю ночь не спал!» «Да ты мне первый попался, и я уже жалею об этом!» И тут же гаркнул. «Смирно!» Я вытянулся, а тот, указав на кузов машины, сказал. «Грузись, выезжаем!» «Я сообщу твоему командиру». «Какая рота?» «Второй батальон, третья рота, красноармеец Маленков». «Товарищ лейтенант, разрешите воды попить?» «Только быстро!» Я рванул к казармам и прихватил свою шинель с вешалки, Накинул на плечи, фляжку полную на ремень, каска и так на голове, и, пробегая мимо оружейки, приметив своего старшину, забежал и спросил у того. «Товарищ старшина, что это за хмырь с нашим ротным у полуторки общается?» «Где?» Тот привстал, выглянув в окно, а готовил ручные гранаты, рядом ящик, и сообщил. «Так это полковой финансист. Значит, вышел из отпуска. А зачем тебе?» а он меня с собой берет в качестве охраны». «Ясно». «А ну, стой, верни гранаты!» — орал мне вслед старшина. Я же набегу, распихивая по карманам шаровар гранаты и запалы, выбежал наружу и забрался в кузов машины. Воды мне, понятно, не надо. Шинель нужна была, чтобы поспать, пока едем. но ну, а гранаты, это ф 1 были, а мало ли пригодятся. Пока выезжали с расположения, и покатили в сторону Бреста, как я понял, то снарядил гранаты. Было пять ребристых лимонок и семь запалов. Хватанул больше, чем надо. Ладно, в запасе будут. Расстелив шинель, винтовку рядом, и уснул. Вроде бы ничего такого. В городе я со стороны наблюдал, как в кузов грузят по доскам тяжеленный сейф. Финансист пытался и меня привлечь, но я отмазался, опытный, так и сказал. «А вдруг бой, а я уставший?» Капитан, что рядом с финансистом стоял, только сбил фуражку на затылок, протянув. «Да, кадр!» В городе нас покормили в столовой при комендатуре. Талоны на питание были, и выехали обратно. Вот на обратной дороге это и произошло. Проснулся я от близкого выстрела. Не винтовка, скорее пистолет был. Отчего заполошено сел... Ноги еще в полах шинели запутались. Убрал ее в аурное хранилище. Машина стояла, мотор молчал. Глянув в рваное отверстие в тенте, нерадивый шофер не зашил. Я рассмотрел двоих, даже троих. Одного в форме НКВД, рядом с ним гражданский, с оружием. Тот, что в форме НКВД, бил ножом, держа на весу, нашего финансиста. Быстро строчил, как швейная машинка. В живот в основном. То, что это нападение, было ясно. Тут еще кто-то откинул задний тент, и показалось две рожи. Впрочем, я уже готов был. И дважды выстрелил, отчего одна голова лопнула, вторая просто обзавелась незапланированным отверстием во лбу. Доставая из аурного хранилища гранаты, я выпрыгнул наружу, винтовку в хранилище убрал, у меня не пять рук, и стал раскидывать гранаты вокруг машины, скатившись на обочину. Две гранаты к борту со стороны водителя и три со стороны пассажира. Причем успел окинуть взглядом вокруг, селясь понять, что происходило в данный момент. С десяток было бандитов, трое в нашей форме, видимо, под видом патруля, остановили машину. Переждав разрывы, я тут же встал на одно колено, а иначе некоторые в мертвой зоне были бы, И с этой позиции в каждого бандита по пуле всадил. Перекатился в сторону, быстро меняя магазин, потом еще по пуле. Готовы. Разрыв гранат их ошеломил, не всех осколками нашпиговало. Но мои выстрелы доделали дело. Кто-то успел вскочить с оружием в руках, но большинство, закрывая руками головы, лежало. Я только в троих определил тех, кто с военным опытом и даже боевым. В этих по две пули всадил. Всего нападавших я насчитал восемь, этих двоих у заднего борта тоже посчитал. Вообще, я два года срочную в мотострелках отпахал. Старшиной на дембель ушел. Командиром взвода три месяца был. Все офицера не присылали. Это уже потом влип в историю и снова в армию ушел, пересидеть. Да и как-то вот задержался. Да и служба пошла интересная. Вот до пенсии и дослужился. Так что кое-какой опыт у меня был, не забылся. Да и тут, пока в учебной роте был, вспоминал. Вон как ловко с перекатом кузов покинул. Нас крепко учили с бронемашин десантироваться. Поэтому с опаской поглядывая в сторону кустарника и опушки недалекого леса, я перебежками проверил всех бандитов, двоих добил в упор, под ранки после этого посмотрел дальше по дороге там стояла командирская мк и даже вроде броневик пулеметный выехали из-за языка леса оттуда явно за нами наблюдали ну да бандитам стоило все быстро проделать дорога довольно оживленной была но куш с финансиста видимо был слишком велик да и другого места для перехвата не нашлось подняв винтовку над головой, Я махнул ею туда-сюда. Чуть помедлив, вперед двинул броневик, а за ним и м -ка. Я же финансиста осмотрел. Этот готов. А потом шофера. Его ноги под кабиной торчали. Видимо, туда залез, когда понял, что происходит. На удивление, тот был жив, постановал. Он из старослужащих, третий год служит. От погрузки сейфа тоже отмазался, так что достал медпакет, и начал перевязывать ноги. Они перебиты. Да и в грудь досталось. Возможно, стреляли в него, что меня и разбудило. Водителю стали помогать шофер МКИ и командир в звании лейтенанта. Экипаж броневика нас охранял. Еще в машине был полковник. Он вышел и повелительным жестом подозвал меня к себе. «Кто такие?» «А вы кто?» «Наглый. Люблю таких. Полковник Васильев. Командир 49-й стрелковой дивизии. «А, так вот вы какой. Я вас в нарядах часто поминал. Буду знать. Красноармеец Маленков, третья рота, 2 батальона, 15 стрелкового полка, 49-й дивизии. Сопровождал финансиста. При возвращении подверглись нападению бандитов. Трое из них в форме НКВД, видимо, пост изображали. Сначала двоих застрелил, что в кузов заглядывали». Потом раскидал гранаты, 5 штук было, спер уродного старшины и добил огнем из личного оружия. Все бандиты ликвидированы. Полковой финансист погиб, его ножом били. Шофер пока жив, но тяжело ранен. Это все. Сколько служишь? Третья неделя пошла.